Глава третья. Не считая появления старого знакомого и нападения непонятных личностей, ночь прошла спокойно, и я даже не стал отправляться спать после нее, решив, что и так неплохо себя чувствую. Видимо, сказывалось возвышение. По демоническим меридианам я уже был седьмой ступени, а на спиральных на начальных шагах восьмой. И ведь ухитрился стать таким еще во внешних ветках, но лишь тут. По эту сторону хребтов я не терял энергию и мог прочувствовать новые силы в полной мере. И, видимо, один из эффектов в том, что мне нужно меньше спать. «Нейт, когда мы вернемся за мечом?» — первым делом спросила у меня Лей. Ей было некомфортно от того, что оружие сейчас находилось непонятно где. «Да, мы его спрятали, и весьма надежно, но девушке было бы спокойнее, будь он под рукой» как только выберемся из города». Она кивнула, больше не став ничего уточнять. «Опять же моя излишняя осторожность. Я понятия не имел, есть ли тут артефакты, способные отследить перемещение в пространстве, и не хотел привлекать к себе внимание. Лучше вернусь во внешние витки через пару дней, когда мы будем в пути». Днем Кванхут был таким же людным, как столица Элегатлон. Люди, как муравьи, сновали по улочкам, множество зазывал, кричали у торговых лавок, приглашая покупателей. Жрицы любви искали себе клиентов, облаченные в вульгарные цветастые ханьфу. Небольшие группки воинов со знаками своих кланов сновали туда-сюда. Я сразу обратил внимание на то, что тут действительно хватает воинов 10-9 ступени. Я бы даже сказал, что семеро из десяти встреченных на пути людей обладали сосредоточием. Но, памятуя вчерашнюю драку, возникали большие сомнения в том, что все они действительно практикующие боевые искусства люди. Возможно, из-за избытка духовной энергии в воздухе им было гораздо проще сформировать сосредоточие. План на сегодня был прост и вмещал всего два пункта. Первый – найти караван, или какой-нибудь другой транспорт, что доставил бы нас в хасап. Второй — найти лекаря, что сможет восстановить мне глаз и кисть. Даже спустя неделю рука все еще слушалась плохо. И если быстро это не исправить, состояние закрепится, и я стану как старый мясник Дайварда, что вечно хромал. Поэтому мы решили разделиться. Мия в компании Луя отправилась на поиски караванщиков. Родители Мор и Лей решили перестраховаться и подыскать на всякий случай нормальный ночлег. Мое убежище пусть и удобно, но может вызвать вопросы у местных, точно знающих, что никаких дверей еще вчера не было. Нам бы снять хотя бы одну недорогую комнатку, а там уже безбоязненно можно открыть проход в убежище. Ну, а я отправился на поиски лекаря. Первым делом прошелся по самым известным и лучшим по словам горожан, с которыми говорил. И мало того, что цены лишь за осмотр, без лечения, выходили в десятки небесных спиров, так еще и ближайший прием был месяца через два. «Наш целитель лучше во всем городе, он лечит самих», и дальше перечисляли имена, каждое из которых должно было, видимо, произвести на меня впечатление. И это я слышал во всех клиниках. Потратив добрых полдня и ничего не добившись, я уже почти сдался. Серьез стал думать о том, чтобы отложить этот вопрос до Хасапа или другого крупного города. — Дяденька! — меня кто-то дернул за ханьфу, и я увидел маленького мальчика лет шести. — Дяденька? — видимо, я и впрямь выгляжу старше, чем на самом деле. — Да. — Вы лекарей ищите? «А откуда ты знаешь?» — слегка насторожился я. «Дядечка с крыской!» — сказал, — заулыбался мальчонка, а я тут же закрутил головой, выискивая того старика. «Но нет, никого». «Да, ищу». Вновь опустил я взгляд на ребенка. «Я знаю такого. Дедушка Шу. Он очень умелый лекарь, но живет в Нижнем городе». Подумав мгновение, я кивнул ребенку. «Види!» Путь оказался неблизким. Мы почти сразу покинули подкову, которую обычно называли верхним городом, и оказались в нижнем, и вблизи он был еще хуже, чем могло показаться. Тут действительно жили бедняки, едва сводящие концы с концами. На меня глазели недобро, недружелюбно, и я даже стал подозревать ловушку. Но тут мальчуган привел меня к крупному, но ветхому, сколоченному кое-как, как и большая часть построек в этом районе, дому. Единственное существенное отличие от окружающих зданий было в том, что дом стоял на сваях где-то в полуметре над землей. Я поднялся по кривым ступенькам и оказался в лечебнице, где на кроватях лежало несколько человек. — Дедушка Шу! Дедушка Шу! Я привел к тебе клиента! — Не клиента, а пациента, Лото тихо поправил его лекарь. Дедушка Шо оказался старцем, причем очень и очень древним, таким, что одной ногой уже был в могиле. Сухой, тощий, искрюченный, он словно едва стоял на ногах. Его глаза я толком даже рассмотреть не мог из-за нависших век и густых седых бровей. — Проходите, молодой человек, — сказал он уже мне и поманил дрожащей рукой. — Добрый день. — поприветствовал я его. — Извините, что отвлек. Мальчик сказал, что тут живет лекарь, но, думаю, он ошибся. Вы не тот, кто мне нужен. И дело было даже не в мастерстве. Может, он и был умел, но для выращивания глаза как минимум нужны особые ингредиенты. И сомневаюсь, что у такого человека они могут быть. Скорее всего, старик припарками и простенькими техниками лечит бедняков но раз уж ты пришел то я все же могу взглянуть на твои раны настоял он сделаю это за бесплатно хорошо сдался я заходя внутрь в лечебнице пахло целебными травами очень похожий запах был в подвале у юл разве что тут из за проветривания он был не таким концентрированным старик жестом пригласил меня в соседнюю комнату где было что то вроде его кабинета — Садись, — велел он, и шаркающий походкой подошел ближе. — Глаз? — Да, — ответил я, снимая повязку. Он протянул ко мне дрожащую руку, и, стоило ему коснуться кожи, как дрожь пропала. Он погрузил пальцы в пустую глазницу, ощупал череп. — Копье! — задумчиво произнес лекарь, и это даже не было вопросом. — Откуда вы? Он отступил и жестом показал направление удара. — Удар был прямой, колющий. Я был впечатлен. — Вы... — Могу ли его восстановить? — Разумеется, — кивнул он. — Но восстановление потребует времени и тренировок. На самом деле тебе очень повезло. Еще бы чуть-чуть, и тебе пробили голову. — Видимо, дух спирали приглядывает за тобой. Ты пришел только ради глаза? — Еще рука. Я протянул правую руку, старик взял ее в свои костлявые ладони, и я поразился тому, насколько крепка его хватка. Со стороны он казался дряхлым, почти умирающим, но в его пальцах была сила не меньше моей. — Да, вижу, — кивнул он, ощупав конечность. — Раздевайся. «Надо провести полноценный осмотр!» Сказав это, он вышел в соседнюю комнату и вернулся с деревянным футляром. Поставил его на стол рядом с кушеткой и открыл, продемонстрировав набор серебристых игл. «Знаете, в этом нет необходимости. Иглы значили, что он собирался заглянуть в мои меридианы, а учитывая, что они у меня парные, это рискованно». — Ты хочешь, чтобы твоя рука стала нормально функционировать? — Разумеется. — Тогда не ортачься и снимай рубашку. Тут еще много пациентов, и я не могу весь день с тобой возиться. Сомневаюсь, что увижу то, что не видел раньше. Я подчинился, и старик странно хмыкнул, взглянув на меня. — Что? — У тебя тело воина? да еще прошедшего много битв. И что в этом такого удивительного? Ничего, — равнодушно отозвался он, — просто уже и не помню, когда в последний раз видел тело настолько хорошо сбалансированное. Но прояснять, в чем именно мое тело сбалансировано, не стал, а стал тыкать в меня иголками, загоняя под кожу одну за другой. Его руки не дрожали, и иглы точно проникали в меридианы, хотя с виду казалось, что он делает это на глаз. Поразительно. Я видел, как работают лекари в школе багрового возмездия. Они при использовании игл обычно чертили на коже линии, постоянно сверяясь с потоком, и уже по ним вводили металл под кожу. В конечном итоге вся моя рука, плечо и частично грудь со спиной оказались истыканы иглами. Старик присел рядом, за моей спиной, и положил руку мне между лопаток. — А теперь полный цикл, как обычно. — Легко сказать. Я попытался сделать полный круговорот энергии, одними лишь спиральными меридианами, но лекарь что-то буркнул себе под нос и покачал головой. — Не годится. Когда тебя просят пройтись, ты тоже прыгаешь на одной ноге. — Не получилось его обмануть. Пришлось сделать полный круговорот всей пары меридианов, и лишь после этого старик одобрительно хмыкнул. Хорошо, что мальчик привел тебя ко мне. Другой целитель сдал бы тебя теневым сектам. Они готовы заплатить целое состояние за таких, как ты. Мой тебе совет. Не давай другим заглядывать в твои меридианы. Почему вы мне помогаете? — прямо спросил я. Впервые за время нашего разговора старик приподнял густые брови, и я смог рассмотреть его глаза, на миг полыхнувшие один алый, другой голубым. — Вы... Вы такой! — осенило меня. — У вас двойные меридианы! — Да, — подтвердил старик и занялся моей рукой. Причем я это осознал с некоторой задержкой. Лекарь создал духовный клинок на конце своего пальца и уже рассек кожу и занялся разделкой мышц и сосудов. Самое удивительное, что я вообще ничего не чувствовал. И много таких, как мы. Нет, ты первый, кого я встречаю за... Он задумался, но от работы не оторвался. Его пальцы то рассекали мышцы и связки, то сращивали их, и все это было так легко и завораживающе. — Лет сорок, наверное. — Сорок лет — это много. Он кивнул. — Раньше было больше, но, видимо, эпоха прошла. Может, ты вообще один из последних. — Вы сказали про теневые секты. Кто это? — Те же еретики. Но если в горах просто живут отверженные, то теневые секты — это скорее тайные общества. Демонические искусства привлекают многих, но и отнимают многое. А в нашем случае терять ничего не приходится. Это то, чего желают тайные секты. Создавать таких, как мы, и получать их силы. Как ты их создал?» «Я выжег собственное сосредоточие», — признался я. «Меридианы частично уцелели, но если нет сосредоточия, в них нет смысла». Я попытался создать демоническое в первом узле, но при этом выгнав демоническую энергию на последнем этапе. Рискованно. Да, но получилось. Сколько тебе было лет тогда? Шесть-семь примерно. Пограничный возраст. Тело уже достаточно крепкое, чтобы принять силу, но вместе с этим еще пластичное, чтобы кардинально меняться. Будь ты на год другой старше... — Ничего бы не вышло. — А вы тоже так поступили? Он отрицательно мотнул головой. — Я таким родился. — Родились? — Твой метод известен, но он, как я уже сказал, рискованный. Нужен невероятный уровень контроля. А дети в столь юном возрасте зачастую на такое не способны. В былые времена рождались дети способные аккумулировать оба типа энергии при формировании сосредоточия. Если они жили в местах, где было достаточное количество обеих энергий, то двойные меридианы формировались сами собой, так же, как обычное сосредоточие у других. «Вы сказали, в былые времена. Значит, сейчас это уже не работает?» «Из того, что я слышал...» Это должны быть люди из рода драконов, в которых течет их кровь. Но, видимо, кровь стала слишком жидкой, и теперь эта сила оказалась недоступна. Может, где-то в мире и рождаются редкие счастливчики, но без правильной среды из них получатся лишь обычные воины. И поэтому теневые секты готовы платить огромные деньги за таких, как я. Да но ты можешь заинтересовать их не только этим. У тебя тело бога войны и неврожденное. Полагаю, первая закалка меридиан». «Вы и это поняли?» — изумился я. Этот старец поражал меня все сильнее и сильнее. «Да, и это меня удивляет. Это утерянное знание. Может, лорды знают о закалке и как ее правильно проводить?» Но в остальном мире об этом забыли. Кто это сделал с тобой? Сомневаюсь, что ты сам. Мой учитель. И как его звали? Не могу сказать. Твое право, — кивнул старик, нисколько не обидевшись отказом. Я закончил. Я опустил взгляд. Кожа уже срослась, но руку я по-прежнему не чувствовал. — Паралич пройдет через пару часов. Мышцы должны правильно срастись, и лучше их пока не тревожить. Теперь займемся глазом. Он опять взялся за иглы и теперь погружал их в мое лицо, от чего я быстро перестал его чувствовать. Сам он вновь скрылся в соседней комнате и вернулся с банкой густой зеленой субстанции. Зачерпнув горсть, он буквально заполнил пустующее пространство и наполнил ее своей силой. Что он делал дальше, я не знал, не мог видеть, но работа была долгая и кропотливая. Вытащив часть игл из спины, он уложил меня на кровать и продолжил заниматься глазом уже так. — Все, — наконец сказал он и взял кусок ткани, закрыв глазницу. — Теперь тебе нужно держать его в покое примерно два дня, затем открывать, но в темных помещениях. Первую неделю он будет очень светочувствительным, а если ты попытаешься посмотреть им сейчас на улице, то просто выжжешь сетчатку. Понял? — Да. — Хорошо. — Кто вы? — спросил я. — Лекарь с двойными меридианами, что лечит бедняков в таком месте? — Я просто лекарь-шу. Иногда дедушка-шу. Этого достаточно. — Пожалуй. Меня немного съедало любопытство, но кто я такой, чтобы лезть в его дела? Он вылечил меня, снабдил важной информацией, и этого достаточно. — Сколько с меня? — Гель для глаза стоит два небесных спира, а остальное, — он задумался, — столько, сколько посчитаешь нужным. Я кивнул, вначале вытащил два небесных спира за лечение, а затем задумался. Сколько мне нужно отдать, чтобы это было справедливым? Я выложил на стол перед ним ровно сто небесных спиров. Именно в такую сумму оценил мои раны надзирающие. Думаю, что это справедливая цена. — Это много! — покачал он головой. — У вас много пациентов, как погляжу, и вряд ли большинство из них способны платить. Старик хмыкнул, и легким движением руки сгреб монеты, отправляя их в пространственный карман. «Хорошо. А теперь иди», — попросил он меня. «Ты слишком хорошо одет для этого места». Целитель Шу задал ей вопрос перед тем, как покинуть его кабинет. «Если у меня снова будут серьезные раны, и нужна будет ваша помощь, я могу?» «Я никому не отказываю». «Спасибо». Я поклонился и даже попытался упереть кулак в ладонь, но онемевшая рука не позволила.